Роберт бренза «Последнее дыхание». Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных запрещенными на территории Российской Федерации. Посвящается Веронике Филиппу. и Эви. «Самые страшные чудовища живут у нас в душах». Эдгар Аллан По. Пролог. Понедельник, 29 августа 2016 года. Три часа ночи. Весь салон пропитался трупным запахом. Жара все не спадала, и даже включенный на полную мощность кондиционер, не справлялся с невыносимой вонью из багажника. Тело разлагалось очень быстро. Он положил ее в машину два часа назад. Мухи кружили по салону в поисках тела, и приходилось то и дело от них отмахиваться. Его забавляли собственные беспорядочные хлопки и размахивание руками. Будь она жива, может, посмеялась бы вместе с ним. Несмотря на очевидный риск, Эти ночные поездки в Лондон по пустой дороге через пригороды доставляли ему удовольствие. За несколько улиц до пункта назначения он выключил фары и, свернув на нисходящую дорогу, заглушил двигатель. Машина катилась мимо темных домов в абсолютной тишине. В самом низу улицы стояло здание маленькой заброшенной типографии. От проезжей части здание отделяла парковка а ряд высоких деревьев прятал его в тень. В ночном небе виднелись оранжевые проблески, следы выбросов какого-то предприятия. Из-под асфальта на парковке пробивались корни деревьев, на которых машину подбрасывало вверх. Подъехав к мусорным бакам у входа в типографию, он резко повернул руль влево и остановился, почти прижавшись багажником к самому последнему баку. Дома напротив были скрыты за деревьями, а от ближайших к парковке его отделяла кирпичная стена. Посидев несколько минут в тишине, он достал из бардачка пару латексных перчаток, открыл дверь и нырнул в духоту и испарение от потрескавшегося асфальта. В перчатках руки вспотели за считанные секунды. Как только он открыл багажник, оттуда вылетела трупная муха и попыталась сесть ему на лицо. Снова пришлось отмахиваться и отплевываться. Он откинул крышку мусорного бака и в нос ударил гнилостный запах. Из бака вылетела новая партия проклятых мух, отложивших свои яйца в теплых и зловонных мусорных массах. Отогнав их от себя, он снова повернулся к багажнику. Она была очень красива. До самого конца, даже когда и волосы, и одежда пропитались потом и кровью, Еще несколько часов назад она плакала и умоляла его о пощаде. Сейчас же ее тело лишь отработанный материал, не нужный никому, ни ей, ни ему. Он осторожно вынул труп из багажника и положил горизонтально на кучу черных мешков, которыми был наполнен бак. Закрыв крышку, оглянулся. Вокруг не было ни души, особенно теперь, без нее. Он вернулся в машину и отправился в долгий обратный путь. Ранним утром следующего дня из близлежащего дома вышла женщина с черным переполненным мешком. Накануне был выходной. Мусор не вывозили, а с ее новорожденным малышом оставались родители мужа. Она открыла крышку ближайшего бака, и оттуда ураганом вырвалась целая стая мух. Отпрянув, она стала отмахиваться от них. А потом, поверх черных мусорных мешков, она увидела тело молодой девушки, жестоко избитой, с заплывшим глазом, рассеченным черепом. Тело было сплошь покрыто мухами. Следом в нос ударил запах. Руки разжались, мешок выпал, и женщину вырвало прямо на горячий асфальт.